Эпилог. После описанных мною событий прошло три месяца. Олег Мальков сидит в следственном изоляторе и ждет суда. Кира Фомичева находится под подпиской о невыезде. Ее судьбу тоже будет решать суд присяжных. Естественно, тайной соблюсти не удалось. Вся правда о телешоу и убийстве Лены Напалковой выплеснулась на странице газет, причем не только желтых. Так называемые серьезные издания тоже весьма активно полоскали мою фамилию. Наконец-то Карине Виоловой в полной мере пришла слава. Здесь расчеты марковцев оправдались. Я, как вы понимаете, ушла из марка, несмотря на все уговоры хозяина, самым честным видом повторявшего. «Виола, милая, я ни о чем не знал. Это инициатива дураков. Федора, Тихонова, Ивана Кочергина и Малькова. Они будут уволены с позором. Мы повысим вам гонорар. Не делайте опрометчивых шагов». Но я все равно хлопнула дверью кстати и федор и сергей тихонов и игорь кочергин преспокойно остались на своих местах им не предъявляли обвинений козлом отпущения сделали малькова с другой стороны именно он предложил издательству идею шоу а потом убил лену напалкову и галю потапову не говоря уже о таисе денисовой и еще одно я пока живу одна езжу на жигулях джи поставила на парковке у марка и уехала из загородного особняка, снятого издательством. Какие разговоры были в нашей семье, каким решением мы пришли, я расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас просто нет для этого сил. Радует лишь одно. Никаких вопросов у меня не осталось, кроме разве что одного. Но почему сотрудники рекламного агентства «Панда» все время смеялись, вспоминая ролик, где на царя Петра Первого сыпались капуста, картошка, лук, морковь и помидоры? В начале декабря я принесла в издательство «Элефант» рукопись. Поднялась на четвертый этаж, постучала в дверь и, услышав «Войдите», шагнула в кабинет. Заготовленная речь застряла в горле. За столом, как всегда, невозмутимая сидела Олеся Константиновна. «Виола Леонидовна, здравствуйте!» «Абсолютно спокойно, так словно и не было всех вышеописанных событий», — сказала она. «Наконец-то я вижу вас с новым романом!» «Правда, Игорь Александрович говорил, что он будет готов в ноябре!» «Простите, я слегка задержалась», – заблеяла я. «Значит, мы снова вместе?» Олеся кивнула и взяла телефон. «Георгий, зайдите». Потом она посмотрела на меня. «Сейчас придет сотрудник пиар-отдела. Он молодой, недавно пришел на работу, но производит хорошее впечатление. Мы хотим снять ролик, рекламу ваших книг и...» Договорить редактор не успела. В кабинет влетел Жорик, одетый в вытянутый свитер. «Супер!» — с порога завел он, плюхаясь на стул. «Здрасте!» «Добрый день!» — сдерживая смех, ответила я. «Идея замечательная!» — восторгался Жорик. «Сценарий блеск! Снимем в деревне! Утро! Писательница Арина Виолова сидит возле козы!» «Куры щебечут!» — перебила я. «Поросята улыбаются!» Писательница доит козу, потом поднимает склянку с молоком, отхлебывает и говорит «Господи, как хорошо! Читайте книги Арины Виоловой, и вам станет так же хорошо!» Жорик разинул рот. «А вы откуда знаете мой сценарий?» Я прищурилась. «Как все писатели, я обладаю способностями экстрасенса. Считала сейчас информацию с вашего мозга. Главное, ничего не перепутайте, не привезите вместо козы козла». Иначе придется ему под живот перчатку прилаживать. У вас же был подобный казус?» Секунду Жорик сидел молча, потом взвизгнул и вылетел из кабинета. Алися Константиновна, непонимающе, уставилась на меня. «Мы с Жориком уже встречались», — усмехнувшись, пояснила я. «Но он меня не узнал. Наверное, я совершила глупость. Парень сейчас начнет бегать по элефанту и рассказывать про ясновидческий талант Арины Виоловой». Поползут сплетни, языки заработают вовсю. Зря я не удержалась. Извините, черт за язык дернул. А Олеся Константиновна аккуратно сложила стопкой бумаги на столе. «Фиола!» Неожиданно отбросив отчество, сказала она. «Иногда в жизни случается черная полоса. Ты тонешь в море бед. Так вот, чем глубже ты опустишься, тем сильнее толкнешься одна и поплывешь к солнцу». Все проходит, все уходит, всему скажи прощай, и за декабрьской стужию опять наступит май. — Это верно, — кивнула я. — Темнее всего перед рассветом, но солнце всегда поднимается над горизонтом. Олеся усмехнулась. Что же касается сплетен и досужих разговоров, то надо помнить о правиле кота. — Правила кота? — удивилась я. Редактор засмеялась. — Мне еще ни разу не встречался кот которого заботило бы то, что о нем болтают мыши.